Женщина на войне. А в походах наших, а в боях срагами, долго будут люди теснье с певать, и в кругу с друзьями часта вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. А багнях пожарища. А друзья Не де ни буть, одна не буть, мы будим Огромный и неоценимый вклад в победу внесли советские женщины. Если в предшествующие войны участие представителей прекрасного пола было единичным, то в годы Великой Отечественной войны оно стало массовым. С первых же месяцев войны тысячи девушек осаждали военкоматы. Многие прибавляли себе год-два только бы попасть на фронт. Из воспоминаний бывшего сержанта регулировщика Татьяны Ефимовны Семёновой: "У нас у всех было одно желание только в военкомат и только проситься на фронт. Пошли мы в военкомат, а нам говорят, «Подрастите, девочки, вы еще зеленые». Я добилась, меня взяли. Мы ходили с подругой в снайперскую школу, а нам сказали, «Будете регулировщицами, некогда вас учить». Мама несколько дней сторожила на станции, когда нас повезут. Увидела, как мы шли к составу, передала мне пирог, десяток яиц и упала в обморок. Какое горе было для матерей провожать на фронт своих дочерей. Как тяжело осознать, что девочки стали взрослыми, исполненными чувства личной ответственности за судьбу Родины. Гвардии сержант, бывший авиамеханик Евгения Сергеевна Сапронова на всю жизнь запомнила тот день, когда она уходила на фронт из родного Ельца. Я просила маму только не надо плакать. Это было не ночью, но было темно и стоял сплошной вой. Они не плакали, наша матери, провожавшей своих дочерей, они выли. Но моя мама не плакала, она стояла как камень. Но разве ей не было жутко меня? Она держалась. Она боялась, чтоб я не заревел. Я же была маминкено бочка, меня дома баловали. А тут, острипли под мальчик только маленький чубчик оставил. Они с отцом меня не пускали, а я только один желала на фронт, на фронт, на фронт. Вот эти плакаты, которые сейчас висят в музее, Родина мать зовёт, что ты сделал для фронта, на меня, например, очень действовало. Я решила, что здесь в тылу могут остаться женщины постарше, а я всё-таки должна пойти на фронт. В Великой Отечественной войне в действующей армии служило 800.000 женщин. Армейская дисциплина, солдатская форма, мужское окружение, ежедневные непосильные физические нагрузки многим солдатской науке далось нелегко. Бывший командир 5-го дивизиона 784-го зенитно-артиллерийского полка Иван Арсеньевич Левицкий вспоминает: "В 42-м году меня назначили командиром дивизиона. После знакомства комиссар полка сказал... «И учтите, капитан, что вы принимаете не обычный, а девичий дивизион». В нём половина состава девушки, люди требующие особого подхода, особого внимания и заботы. Мы, кадровые офицеры, несколько настороженно относились к тому, как слабый пол овладеет военным делом, которое всегда было мужским. Как разместить их на батарее, где всего одна землянка, а в состав расчёта входят и мужчины? Потом им же придётся часами сидеть на приборах, а они железные, сиденье, на оружиях тоже железные, а это же Девушки, им же нельзя. Где они будут наконец мыть и сушить волосы? Возникало масса вопросов, такое это было необычное дело. Признаюсь, малость не по себе было. И такие разные они: застенчивые, боязливые, жеманные и решительные, с огоньком. Подчиняться военной дисциплине умеют не все. Женская натура противится армейскому порядку. То она забыла, что ей приказано было сделать, то получила из дома письмо и всё утро проплакала. Накажешь, а другой раз отменишь наказание. Жалк. Пропал я с этим народом, думал не раз я поначалу, но скоро мне пришлось отказаться от всех своих сомнений. Девушки стали отличными солдатами. Они даже были точнее, въедливее в работе, чем мужчины. А точность в артиллерии дела великая от города Горького, где мы формировались, до Жугля со своим дивиציוном. Так поздно идти. Лети, лети на и крепки руки, тебя домой про Только в артиллерии девушки проявили себя как отличные бойцы. В годы Великой Отечественной на всю страну прославились девушки-герои: снайперы Людмила Павличенка, Мария Полеванова, Наталья Ковшова, лётчицы Лидия Литвяк, Мария Долина, Наталья Меклин, танкистка Мария Октябрьская, радистка Елена Стемпковская и многие другие. Из воспоминаний капитана авиации Клавдии Ивановны Тереховой. Девушки приехали в лётное училище с причёсками. У меня тоже косы вокруг головы. А как их промыть? Сушить где? Вы их только помыли, а тревога, вам надо бежать. Наш командир велел всем косы состричь. Девчонки стригли и плакали. А Лили Литвяк впоследствии прославленной лётчицы никак не хотела со своей косой расстаться. Платье туфельки на каблуках, как нам жалко их, в мешочки позапрятывали. Днём в сапогах, а вечером хоть немножко в туфельках перед зеркалом. Командир увидел и через несколько дней приказ: всю женскую одежду отправить домой в посылках. Зато новый самолёт мы изучили за полгода вместо 2 лет, как это было в мирное время летали мы на истребителях. А сама высота была страшней неуголовской для всего женского организма. Иногда живот прямо к позвоночнику прижимало. А девочки наши летали, избивали асов, да ещё каких асов. Знаете, когда мы шли, на нас мужчины смотрели с удивлением, лётчицы и так. Они восхищались так. Артиллерия, авиация, разведка, снайперские и сапёрные отряды. Едва ли найдётся хоть одна военная специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья-мужья, отцы, писал маршал Советского Союза Андрей Иванович Ерёменко. Но особенно нуждался фронт в женщинах-медсёстрах. Тысячи и даже десятки тысяч жизней спасли эти хрупкие и на вид беззащитные девушки, которые из-под огня выносили на себе раненых бойцов. Из воспоминаний бывшего санинструктора Тамары Дунаевской. Представьте всю тяжесть душевных и физических перегрузок, обрушившихся на 17-18-летних девчонок. Непрерывные бомбёжки, стоны раскалываемой земли выматывают до слёз. Но для санинструктора главное перевязать раненого, под лютым огнём вытащить с поля боя, эвакуировать в тыл тащишь раненых, а вслед за нами вздыбливаются фонтаны земли, веียดят осколки, рвутся снаряды, оставляя глубокие воронки. Всё тело покрывалось дрожью, потому что ото всюду стреляют. 5 июля 43 я вынесла с поля боя 47 раненых. Тащила их на себе, порой ноши по весу втрое превосходили меня. К тому же был строгий приказ выносить раненых с оружием, где полском А где в перебежку, пригнувшись к земле, пробираюсь от одного раненого к другому, к пятому, к десятому. Сестра, помоги. А как добраться до раненого совсем ведь рядом фрица? Но если сколочное ранение, а я появлюсь через час или больше, то человек останется без крови, погибнет. Решаю пробираться во что бы то ни стало. Немцы заметили моё появление около траншей, полоснули очередью из пулемётов. В метрах в 5 веером взметнулась земля, а пули ложатся всё ближе и я в их кольце. Артиллеристы поняли моё замешательство, ударили прицельным огнём по врагу, на какое-то время пулемёт умолк. Воспользовавшись затишьем, перебежками Добралась к раненому. «Сестра, спасибо!» «Ну, миленький, помогай! Опирайся, а земельку руками! Так будет легче отталкиваться! Надо ползти! Ползти вон до той воронки!» Доставив бойца в укрытие, бегу к другому. Около трех десятков отправила в санитарную роту. И там делала перевязки. Помогала всем, чем могла. «Какая-то внутренняя сила!» Чувство долго зовут на опасный рубеж, где кипит огонь, где рубятся снаряды, а стоны раненых разрывают душу. Эту встречу и тот зимний вечер не забыть ни за что никогда. Дула сеньи порывисты ветви. Замерзала во фляге вода. Был я ранен и капля за каплей Кровь горячая стыла в снегу. Наши близко, но силы истекли, И не страшен я больше врагу. Замерзала во фляге вода. Мне столит емко соло свинута, шёл по прежнему яростный вой. Меть сестра дорогая, аюта. Под замком прошептал живо. Не забыть фронтовикам своих сестренок, боевых подружек, которые, рискуя собственной жизнью, выволакивали их раненых с поля боя, выхаживали в медсамбатах и госпиталях, сражались с ними рядом, в одном строю. Свыше 150 тысяч женщин награждены боевыми орденами, медалями за заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Низкий поклон вам и вечная слава.